Глава 44. Обновки Сражаться с серьезным противником на небольшой, в общем-то, площади, да еще и под землей, оказалось не так-то просто. Пространства для маневра у меня практически не было, а облако смерти, как оказалось, стоит мне уйти слишком далеко, тут же прекращало работать. Вот и приходилось стоять, у и не в прямой зоне поражения Аватара. Но там, где он мог достать меня отраженными заклятиями, и вся надежда на успех была завязана только на исцеление. А на поверхности, я мог уловить отголоски боя даже находясь в стороне под землей, становилось шумно. Белые волки, возродившись, предприняли сумасшедшую контратаку. К счастью, учитывая, что рядом с аватаром никто так и не появился, их вполне успешно сдерживал Квин со своими железнобокими. Теперь только хочется верить, что мы не привлекли слишком уж много внимания, и до утра никто из лидеров города не придет разбираться с этой заварушкой лично. Шансы на это, конечно, малы, но никто не может сказать, когда удача решит повернуться к нему спиной. А пока мне надо держаться. Есть куча причин, по которым я могу проиграть, но выиграть у меня получится только в том случае, если буду стараться». А тут нельзя будет положиться ни на кого другого. На тем временем облако смерти раз за разом, выпускаемое мною, понемногу снижало уровень жизни противника, но спустя минуту-другую бумерангом возвращалось обратно. Прошло полчаса, а я уже дважды был на грани жизни и смерти. Поднажми, Вася, не дело погибать в самом разгаре такой эпической битвы. И тут же... Стоило только более-менее освоиться, как меня ждал неприятный сюрприз. В очередной раз вернув мне мое же заклинание, аватар тьмы добавил в него проклятие. Кровавые язвы дополняют массовые заклятия, усиливая их урон за счет нанесения врагу маленьких кровоточащих язв по всему телу. Не причиняя сами по себе особого вреда, эти болезненные образования значительно снижают регенерацию тканей и замедляют процесс исцеления. Естественное восстановление тканей – минус 10%, исцеление – минус 5%. На первый взгляд может показаться, что ерунда, однако в реальности это сразу же доставило мне кучу неприятностей. Тело зачесалось, словно я не мылся неделю, и еще до кучи пообщался с запаршивившей кошкой. Кожа потрескалась, и сквозь миниатюрные ранки хлынула кровь. Очки здоровья принялись уменьшаться с пугающей быстротой, Но непрерывное лечение дало результат, и вскоре ранки покрылись неприятного вида гнойными струпьями, а процесс начал замедляться. Ну и красавцем я сейчас наверняка выгляжу со стороны. Фу, еще и воняет от этих струпьев как от помойки. И зачем меня черт дернул их понюхать? Но главная проблема тут не запах. Замедление лечения, похоже, имело накопительный эффект, и если я срочно не решу эту проблему то все будет очень быстро кончено, причем не в мою пользу. Ничего не поделать, пришлось еще раз вложиться в исцеление, повысив его уровень до пятого, когда открывается возможность снятия проклятий и таким образом ускорить восстановление собственного здоровья. Дальше все шло как по маслу, не считая, конечно, моей балансировки от состояния полутрупа в относительно бодрого лидера светлого квартала. Я даже начал к этому привыкать но тут мое размеренное сражение попытался нарушить старик Огнев. Да что за чертовщина творится? Как этот интриган здесь оказался? Квин бы его точно не пропустил, если не умер бы, конечно. Впрочем, судя по звукам битвы сверху, там все еще жарко, а значит Огнев скорее всего пролез сюда какой-то тайной тропой. И что теперь с ним делать? Впрочем, учитывая, как идет мой бой, скоро эта проблема будет решена. Единственное, очень хочется надеяться, что это появление не будет засчитано за вмешательство, и я все-таки смогу получить свой кусок маски. «Вася! Вася!» — заполошенно вопил он, ворвавшись в подвал. «Что там творится? Ты еще не уничтожил аватар тьмы? Заканчивай, лучше отсюда уходить!» К чему такое кликушество? Что же этот тип задумал? Или он просто хочет посмотреть, как я сражаюсь? «Что происходит?» — недовольно спросил я, одновременно вздрогнув, когда отчетливо услышал в бормотании аватара слово «смерть». «Я еле сюда прорвался!» — задыхаясь, прокричал Огнев. «Волки стянули подмогу!» «Я в курсе!» Пришлось резко оборвать старика. И чего мой противник тянется своей привычной атакой? «Они ведь не обратились к генералу с жалобой, потому что боятся наказания за вызов аватара тьмы!» Затараторил Огнев. «Но если мы не уйдем, они повесят на нас, на тебя, незаконное нападение! Ты вторгся на арендованную территорию, Вася!» Как будто сейчас это так важно. Я всмотрелся в своего гостя и не смог не отметить его внимательный и холодный взгляд, так не вяжущийся с извергаемыми изо рта неразборчивыми бормотаниями. В этот момент аватар тьмы снова атаковал меня облаком смерти, Я привычно активировал лечение. Язвучки закрылись практически сразу же, не причиняя мне особого вреда. Вот она, местная медицина в действии. А вот у Огнева такой защиты не было, и старик в ужасе захрипел, задыхаясь. Глаза его буквально начали вылезать из орбит, а тело покрылось еще более безобразными струпьями, нежели у меня в первый раз. Хрипел он, умоляюще глядя на меня. Оси! и не подумав отвлекаться я наоборот прошел подальше чтобы оказаться поближе к своему противнику и подальше от новых гостей которых теперь всегда будет встречать отраженное облако смерти а что неплохая такая защита получается жизни в очередной раз просели и мне пришлось сосредоточиться на лечении восстановив полоску здоровья угрожающе подошедшую к минимуму волки значит будут жаловаться Что ж, это было ожидаемо, но мне уже не впервые решать проблемы такого уровня. Не они первые, и не они же уверен последние. А пока лучше все-таки сосредоточиться на бои. Аватар, судя по всему, обладал способностью к самообучению, и понимая, что неизвестный продолжает его атаковать, но сам почему-то не умирает, он дополнил свое облако смерти новым проклятием. «Угнетение дыхания». Дополняет массовые заклинания, усиливая их урон за счет нарушения дыхательной системы врага. Кровь медленнее циркулирует по организму. В мозг поступает недостаточное количество кислорода. И жизни противника восстанавливаются медленнее. Особенно эффективно действуют в подводном бою. Имеется шанс дезориентации минус 5%. Исцеление минус 10%. Теперь против меня действовало усовершенствованное облако смерти. И Я не просто покрывался кровоточащими струпьями, но и чувствовал, что каждый вдох дается мне будто бы в последний раз. Один раз я и вправду не выдержал и побежал. К счастью, тело быстро уперлось в стену, и ни к чему критичному это не привело. Эффект дезориентации, к счастью, быстро прошел, и я почувствовал себя значительно лучше, вновь активировал исцеление и практически полностью пришел в себя. Как я и предполагал, Мой противник еще несколько раз улучшил свое смертоносное облако, дополнив его новыми проклятиями. И теперь каждый раз, когда ко мне возвращалось отраженное заклинание аватара, я не просто задыхался и покрывался болячками, но и страдал каждый раз от чего-то новенького. То слабел, стоя на трясущихся ногах, то щурился от нестерпимой боли в глазах, а то радовался, что ел давно и немного. Но и мой враг чувствовал себя немногим лучше. Сыпля обрывистыми фразами про смерть и уничтожение, он метался как загнанный зверь и в конце концов с жалобным почти человеческим стоном умер, порадовав меня соответствующим системным сообщением о пяти новых уровнях. Тут же бросившись вперед к залу, где он все это время находился, я смог увидеть потрескавшуюся каменную келью, всю покрытую следами когтей и лужицей непонятной слизи на полу. Не успел я обрадоваться... Как что-то глухо звякнуло, потом раздался неаппетитный всплеск, и я увидел какую-то бесформенную кучу оставшейся после аватара слизи. А вот, похоже, и обещанная добыча. Подойдя ближе, я увидел в отвратительной субстанции железные наручи от доспехов. Протянув руку, я подхватил две простые на вид закольцованные полоски стали, брезгливо стряхнув налипшее вещество и впился в описание Наручи Карика! Часть легендарного доспеха Бога Карика считается, что полный комплект развеян по миру, и отдельные части его можно найти лишь в воде, другие на высоте, а третьи и вовсе находятся одновременно везде и нигде. Характеристики скрыты. Требования неизвестны, проклятия есть. В комплекте с любой другой частью доспеха дает способность обои руки. Можно одновременно активировать до двух способностей или заклинаний. Черт возьми! Неужели это и в самом деле еще одна часть доспехов этого странного и загадочного бога? И как же мне не терпится узнать о них подробнее? Как и в случае со шлемом, все характеристики, требования и имеющиеся проклятия были скрыты. Но вот дополнительный бонус от наличия части комплекта почему-то был указан. Обои руки. О чем здесь идет речь? Я так понимаю, что шлем и наручи в купе должны дать возможность совмещать одновременно две способности, ну а для меня два заклинания. То есть, к примеру, я смогу лечить себя и одновременно жечь кого-то огнем, так ведь, наверное. Вот только как-то слабовато. И это особенность легендарного набора? Да я и раньше не испытывал особых проблем с быстрым использованием своего арсенала. Или тут есть какая-то тонкость? которую я пока просто не понимаю. Подтвердить это может только проверка, но напяливать на себя пусть и легендарную, но все-таки проклятую броню я пока не готов. А ведь мне, согласно моим договоренностям с Огневым, придется отдать часть доспеха Карика ему. Вот ведь какая подстава! Стоп! За этими волнующими размышлениями я совсем забыл об изначальной цели моего сражения. Задержав дыхание, чтобы не вырвало, я запустил ладони в темнеющий комок слизи. Вы хотите использовать часть аватара тьмы как первый фрагмент своей маски? Вот оно. То зачем я сюда пришел и из-за чего ввязался в сомнительную авантюру старика Огнева. Пока я не могу сказать точно, в качестве какой четверти маски использую этот кусок атака, защита, контроль. Но одно точно. Увиденный набор способностей меня точно устраивает, и применение я ему найду. Первая часть маски сохранена, активация невозможна, необходимо еще три части. Насчет последнего, кто бы сомневался, вот только жаль, что никакой иной информации больше нет. Какие свойства у этого куска, что они могут дать в купе с другими частями, все это я узнаю, когда соберу все четыре фрагмента. Не удержавшись, я заглянул внутрь себя, нашел слот в инвентаре с полученной частью и достал ее, внимательно разглядывая. Выглядела моя добыча как бледный и тонкий кусок слепка с чьего-то лица, точнее половины лба и глазницы. Поддавшись непонятному чувству, я примерил кусок на себя, и холодная масса удивительно четко легла на контуры моего собственного лица. Ничего не произошло. Лишь кожа почувствовала удивительную прохладу. Что ж, тут я закончил, можно выбираться на поверхность. Приведя себя в порядок, я вышел прямо из арендованного культистами дома и тут же столкнулся с поредевшими рядами своих железнобоких. «Кот — Кот! — раздался голос Пайкера. Кажется, они ушли, но это явно ненадолго. — Я закончил, — кивнул я седому англичанину. — Возвращаемся в цитадель. Бережно спрятав кусочек маски и наручи карика в инвентарь, я последовал за Квином по переулку, заваленному бледными телами. Здесь были как белые волки, так и наши железнобокие. Странные ощущения, когда видишь рядом три, а порой даже четыре тела одного и того же человека, но здесь я и не к такому привык. В сгустившейся темноте мы с моим отрядом прикрытия скорым шагом добрались до нашего квартала где я объявил всем бойцам, помогавшим мне благодарность, публично взял на себя ответственность за все убийства этой ночи и выделил Квину из собственных запасов по два больших кристалла каждому в качестве награды. Пайпер кивнул и многозначительно посмотрел на меня. Мол, я все понимаю, ты обещал объяснить. Я знаком приказал ему, что договор в силе, но нужно поговорить позже, и старый британец, удовлетворившись ответом, покинул общий зал. Его подчиненные, молча выказав мне свое уважение сдержанными кивками, последовали за своим командиром. Отлично. А мне теперь нужно, пожалуй, решить вопрос с Огневым. Старик уже ждал меня, увидел, что москвинам и железобокими вернулись в цитадель, и теперь переминался с ноги на ногу, ожидая своей очереди. Я кивнул ему, чтобы он вошел, и молча предложил сесть. «Все, получилось?» — с надеждой вопросил Огнев. «Вполне», — сдержанно ответил я. «Могу ли я получить свою награду?» Кажется, он даже облизнулся. «Для начала ты кое о чем мне расскажешь», — произнес я, буравя старика взглядом. «Не собираюсь я отдавать ему наручи. Надо бы договориться, и, похоже, это будет сделать не так сложно, как могло бы показаться». «Хорошо», — легко согласился Огнев. «Что хочет знать глава квартала?» Я поморщился, услышав это лебезящее обращение, но не стал заострять на нем внимание. «Дима Огнев, твой сын?» — в лоб спросил я, а у старика от неожиданности даже челюсть отвисла. «Отвечай!» Последнее слово я буквально гаркнул, заставив старика вжаться в стул. Такого вопроса он явно не ожидал, ведь точно же, не просто фамилия та же, что меня поначалу ничуть не смутило, А еще и эта добрая обезоруживающая улыбка. Рыжий улыбался так же. Я ведь попал? — Да, — поникнув тихо, ответил Огнев. — Вижу, нет смысла отпираться. — Именно так, — кивнул я, а у самого сердца в груди застучало, как пулемет. — Вы оба решили от меня избавиться, и поэтому ты направил меня к волкам. Чем безумнее обвинение, тем больше хочется оправдаться, и тем выше шансы, что человек проговорится и скажет то, что не планировал. Пока старик молчит, но как минимум я сбил его с толку, и о своей награде он больше и не заикается. «Отвечай!» — рявкнул я. «Где он?» Рыжий, как давно мы не виделись, и теперь он снова появляется в моей жизни, да еще при таких вот весьма неоднозначных обстоятельствах. В голове в этот момент роилась целая куча мыслей. Перевернутый трактор, раздавленный Семён и куда-то пропавший кузнец. Что тогда произошло, мы ведь так и не разобрались. Может, хоть этот старик прольет свет на ситуацию? «Он...» — начал старший Огнев. Теперь я уже смело мог его так называть. «Я... не скажу!» Старик гордо вскинул голову и вызывающе посмотрел на меня. «Защищает сына. Что ж, я не вправе его за это осуждать» но выяснить, где наш рыжий прохвост и по возможности встретиться с ним, мне точно необходимо. «Он в находке», — сказал я, вовремя опустив слово явно, которое хотел поначалу добавить. «Так лучше, как будто я действительно знаю». «Он спрашивал о тебе», — пробормотал отец Димы, отвернувшись в сторону. «Мы не собирались от тебя избавляться. Наводка на белых волков — его идея». Хотел сделать тебе подарок, чтобы было проще забыть прошлое. Он просто не мог сам на тебя выйти. Напрасно я думал, что призраки прошлого не возвращаются. Как показала практика, это их любимое занятие.